Сон, учеба, друзья, родственники и еда перестали для меня существовать. В комнате были задернуты шторы. Третьи сутки фоном работал телевизор. Из заточения меня мог вывести только фараон. Собаке необходимо справлять нужду, и приходилось выходить с ним на улицу. Я не пряталась, не бежала в Ярославль. Сидела и ждала, когда в моей квартире раздастся звонок, и сюда войдет полиция». Хотелось бы, чтобы они взяли меня здесь, а не дома, на глазах у родителей и соседей. Даже не стану сопротивляться. Предстану перед судом и отвечу за то, что сделала. Но перед тем, как сесть в тюрьму, хочу знать ответ на главный вопрос. Это сделал Егор? Если да, то, сидя за решеткой, буду проклинать его и жалеть, что не отключила от аппарата ИВЛ. А если все-таки нет, то буду молить Бога чтобы помог ему выкарабкаться с того света. А сама буду всю жизнь мучиться и страдать от мысли, что искалечила парня, который столько для меня сделал. Буду вспоминать каждое его объятие, каждое слово, каждый поцелуй, каждый подарок. Мне будут сниться кошмары, которые уже подбираются в коротких снах. Он лежит на дороге в луже крови, а потом его тень преследует меня и постоянно твердит одно и то же. «За что ты так со мной, Лиса?» Он находился в коме три дня. На его стене ВКонтакте каждый день писали друзья. Саня Курочкин, 18 мая, в 3.49. «Крепись, Бро, мы с тобой!» Олег Радионов, 18 мая, в 6.28. «Воздоравливай, дружище, мы в тебя верим!» Богдан Каштанов, 19 мая, в 11.44. «Мы найдем ту тварь, которая тебя сбила». Мы за тебя отомстим. Алена Гуляева, 19 мая, в 16.11. Мы молимся за тебя, друг. У него много поддержки. Наверное, на суде в меня полетят камни. Меня будут называть убийцей. Пусть так. Если он был невиновен, то я это заслужила. Я постоянно задавалась вопросом, как за 9 месяцев знакомства не узнала, что братьев Соколовых двое. Почему он не рассказывал о брате-близнеце? Почему я никогда не видела их вместе? Почему его не было ни на одной вечеринке? Почему об этом никогда не упоминала Рита? Откуда он вообще взялся, этот второй сокол? И вот он, ответ на все мои вопросы. Никто не знал, что мы с ним общаемся. Мы скрывали наши отношения и с Риткой никогда не заводили о нем речь. Я сама пресекала все темы, касающийся сокола. «Знать о нем ничего не хочу, он не в моем вкусе». Так я отвечала подруге, когда она начала мне его сватать. И тут я вспомнила момент, когда искала Егора в соцсетях. Зашла на страницу капусте, нашла у него в друзьях тех троих соколовых – Егора, Ивана, Дениса. У Ивана стоял город Вологда, образование – Кооперативный колледж. Фоток не было. У Дениса стоял город Санкт-Петербург, и в графе образования стоял Санкт-Петербургский университет МВД с 2015 года. И ни одной фотографии, кроме герба России. Эта страница больше походила на страницу второго сокола. Если учесть, что папа полицейский, то сын вполне мог пойти по его стопам. Затем зашла к Ципе и нашла у него в друзьях Дениса, а Ивана не было. И у Каштана был в друзьях Денис, и у самого Егора был в друзьях только один по фамилии Соколов – Денис. Значит, это и есть страница второго Сокола. И то, что он живет и учится в Питере, могло объяснить, почему я ни разу его не видела. Но то, что он сейчас живет в Питере, ничего не меняет. Если предположить, что в 2015 он поступил в Питерский университет, а Егор – в Вогу, Тогда, тем летом, они оба могли быть в Вологде. Ведь этот Денис мог уехать на учебу ближе к началу учебного года, в конце августа, например. Так тоже из вас был в тот вечер на озере, братья Соколовы? Взяла телефон и набрала Ритку. Сейчас выясню, гулял ли раньше второй Сокол в компании Ципы. Кто из братьев раньше был конченным отморозком? Егор? Денис? Оба? Ритка не ответила на мой звонок. «Ну что ж, ладно. Я докопаюсь до правды, чего бы мне это ни стоило».